Семейство зубатковые – Anarihantida. Полосатая или обыкновенная зубатка Анарихас lupus достигает, как говорят, около двух метров длины. Но в южных морях редко встречаются экземпляры более одного метра. Примечание. Размеры самых крупных экземпляров зубатки – Не превышает 125 см конец примечания. Верхняя часть головы бока, спина и плавники желто-бурые, нижние части беловато-серая, спиной и заднепроходной плавники покрыты 9 одиннадцатью полосами и, кроме того, подобно всему остальному телу, еще черными точками. У берегов Шотландии зубатка не принадлежит, собственно, к редким рыбам. Она встречается кое-где и в немецких, датских и норвежских водах, очень обыкновенно около Исландии и берегов Гренландии и Лапландии и распространяется отсюда через Берингов пролив до северных частей Тихого океана. Подобно своим сородичам она держится на дне моря, преимущественно на скалистом грунте, подкарауливая добычу в расщелинах скал или срывая ее со скалы. Главная ее пища состоит из ракообразных и двустворчатых моллюсков, панцирь или раковину, которых она без труда раздробляет своими страшными зубами. Она, вероятно, преследует и рыб, потому что хотя и плавает, извиваясь всем телом, но все же довольно скоро, чтобы поймать ту или другую рыбу. Зимой она живет на самом дне моря. В мае и июне зубатка приближается к плоским берегам для метания икры. Примечание. В южных районах зубатка не рестится зимой, а в северных летом. Икра у зубатки очень крупная, 6-7 мм в диаметре. С момента вымета икры и до вылупления молоди проходит несколько месяцев. Конец примечания. Через несколько месяцев можно видеть среди водорослей довольно большое число ее зеленоватых детенышей. Зубатку отличают не одни лишь страшные зубы, но и отчаянное бешенство, которое она обнаруживает при угрожающей опасности. В глазах выражается нечто коварное, и все ее поведение соответствует первому впечатлению. Будучи поймана, рыба эта бьется, мечется в сетях, стараясь разорвать их, и кусает с ловкостью змеи всякий предмет, который держат перед нею. Рыбаки остерегаются брать ее руками, но, заметя, что злобное животное попало в сеть, тотчас хватаются за весло или гарпун, чтобы поскорее заколоть его до смерти. В противном случае зубатка еще полдня бьется на дне лодки, так как она без особого вреда может долгое время жить вне воды и сохраняет свою свирепость до конца жизни. По словам Нейля, маленьких зубаток часто привозят на эдинбургские рынки, где их покупают охотно, потому что те люди, которые раз преодолели отвращение, внушаемое безобразной рыбой, расхваливают ее мясо. Жители северных стран тоже едят зубаток, но предварительно очистив их от кожи. Запах этого мяса довольно противный, но пропадает мало-помалу при варке. Примечание. Мясо зубатки вкусное, поэтому в последние годы ее не только добывают в море, но и стали разводить и выращивать в искусственных условиях. Конец примечания. Из кожи выделывают кошели и клей. Семейство маслюковое, фолидиде, маслюк обыкновенный, фолис гунелюс, житель ледовитого океана и моря, омывающих североевропейские берега. Он достигает, говорят, почти 25 см длины, но большая часть этих рыб не бывает длиннее 20 см. Основной цвет представляет смешение пурпурового с желто-бурым, На глотке и животе он бледнее. Вдоль спины разрисован яркими, круглыми, окаймленными белыми пятнами, а на прочих частях тела неопределенными, как бы облачными пятнами. Как и другие члены этого семейства, маслюк выбирает для своего места пребывания преимущественно скалистый грунт, но встречается иногда и на пространство, где дно покрыто мягким илом. Примечание Маслюк – типичный обитатель литуралии и сублиторалии в Северной Атлантике, его редко можно встретить на глубинах свыше 60-80 метров. Конец примечания. Во время сильного отлива можно видеть, как они лежат в маленьких лужах под камнями и между водорослями в ожидании прилива. Маслюк обыкновенный легко переносит продолжительное отсутствие воды. Однако не подвергает себя так охотно действию сухого воздуха, как некоторые его сородичи, а скорее старается в расщелинах скал и среди водорослей добыть себе необходимую влагу. Движение его в воде чрезвычайно ловки и быстры, поэтому поймать его очень трудно даже в мелкой луже. К его ловкости присоединяется еще необыкновенная гладкость тела, следствие которое его очень трудно удержать в руках. Кроме того, он достаточно смышлен, чтобы во время преследования скрыться как можно быстрее в расщелинах скал. Пища его состоит из мягкотелых молодых рыб и икры. Он, по-видимому, не так прожорлив, как его прочие сородичи. О размножении его я нигде не нашел определенных сведений. Примечание. Нерест у маслюка проходит в зимнее время, с ноября по март. Небольшое количество крупных икринок, 80-150, откладывается небольшими комками среди камней и других укрытий. Оба родителя попеременно охраняют икру вплоть до вылупления. Молодь держится в толще воды и течениями ее разносит вдоль берегов, а также может унести в открытое море. К жизни на дне она переходит, достигнув длины около 33-35 мм. Конец примечания. Многие хищные рыбы и морские птицы преследуют маслюка. Бакланы и нырки хватают его во время приливов, чайки и их сородичи во время отлива, Человека ему нечего бояться. Мясо его хотя и не дурно, но сама рыба слишком мала, чтобы ее лов оправдывал затраченный труд. Только одни гренландцы ловят маслюка. Иногда, чтобы сушить к зиме, рыбаки пользуются им, когда не находят лучшей приманки для больших рыб. Семейство бельдюговое. Зоарцида. Европейская бельдюга. Зоарцис вивипарус. Принадлежит к немногим рыбам, родящим вполне развитых, способных к самостоятельной жизни детенышей. Особые признаки рода следующие. Удлиненное, несколько сплюснутое тело, покрытое маленькими отдельно стоящими точкообразными подкожными чешуйками. Спинной плавник занимает почти всю верхнюю часть тела, состоящий из Двух-трех лучей брюшной плавник расположен у самой глотки. Длинный и узкий грудной плавник и простирающийся по большей половине брюшка заднепроходный плавник, так же, как и спинной, непосредственно переходят в хвостовой. Следует упомянуть еще о маленькой бородавке за задним проходом, в которой находится отверстие обоих семенных протоков и яичников, Она распухает во время метания икры и, по-видимому, служит орудием совокупления, хотя на этот счет не сделано еще никаких определенных наблюдений. Длина живородящей бельдюги колеблется между 20 и 40 сантиметрами. Но, впрочем, экземпляры, достигающие максимальной величины, весьма редки. Основной цвет – светло-бурый, покрытый по спине и бокам темными пятнами и полосками, а на нижней части тела, напротив, одноцветной. Живородящую бельдюгу до сих пор находили только в северных морях, а именно в северном Балтийском и Ла-Манше. В Балтийском море она очень обыкновенная рыба. Примечание. Распространение Бильдюги несколько шире, и включает также Норвежское, Баренцево и Белое моря. Встречается Бельдюга исключительно в прибрежье. Конец примечания. Для своего места пребывания она выбирает также скалистый грунт и живет вообще подобно своим сородичам с той лишь разницей, что она более их прячется среди водорослей. Для пищи она выбирает маленьких рыб, ракушек, червей и рыбью икру. Ко времени весеннего равноденствия яйца у самки очень малы. В середине мая они гораздо больше, красноваты и мягки. В это время в яйцах можно заметить уже две точки. Глаза развивающегося зародыша, который заключен в особую оболочку. Около осени зародыши вполне развелись, и родятся один за другим, то есть выталкиваются в совершенно доношенном состоянии головой вперед из яйцевода. При рождении они бывают около 3 сантиметров, но иногда, по словам Нейля, достигают вдвое большей длины, если сама мать крупная. Несмотря на то, что эти рыбки вполне способны к самостоятельной жизни, они еще так прозрачны, что можно внутри их наблюдать кровообращение, С помощью слабо увеличивающего стекла одна самка может принести до 200 детенышей. Примечание. Мальки внешне напоминают угрей, поэтому в старину верили, что именно благодаря бельдюге появляются угри и ее называли «угриная матка». Конец примечания. Для рыбной ловли бельдюги не имеют значения, Хотя мясо их очень хвалят и время от времени этих рыб выносят на рынок. При варке кости принимают зеленоватый цвет. Ликот. Ликодес мураена Принадлежит к рыбам северных морей. Экземпляры, по которым был установлен вид, добытый частью смелей у острова Гельголанд, частью в открытом море у Медвежьих островов и Шпицбергена с глубины 350 метров. 658 сажений, семейство песчанковое, амодитида. Песчанки – это удлиненные угревидные рыбы, лишенные брюшных плавников и плавательного пузыря, снабжены весьма длинным спинным и средней длины заднепроходным плавниками, хорошо развитым хвостовым и небольшими грудными плавниками, Типичный представитель этих рыб – балтийская песчанка – амодитес тобианус, называемая также товиевой рыбой, так как ошибочно предполагали, что внутренности этой рыбы послужили для исцеления товия. Чаще, чем эта названная в честь товия рыба, встречается другой вид – морская песчанка – амодитес ланцеолатус, Они различаются между собой тем, что у Товеевой рыбы спиной плавник начинается позади грудных плавников, у морской же песчанки впереди, причем первый вид крупнее второго. Верхняя часть тела их окрашена в буроватый цвет, нижняя же отливает серебром. Длина тела первого вида доходит до 40 см, второго до 26-31 см. Оба вида песчанок живут в северных морях именно у плоских песчаных берегов. Во время прилива они часто в большом количестве быстро плавают повсюду, охотясь за всевозможными червяками и рыбешкой, особенно в теплые вечера, когда они резвясь часто выскакивают над поверхностью воды. При отливе же они зарываются в песок и здесь обыкновенно ожидают нового прилива. «Живут они, — пишет Гюнтер, — соединившись в большие стаи, то словно по чему-либо приказанию, сообща, поднимаясь к поверхности воды, то вновь уходя на дно, где зарываются в песок с невероятной ловкостью. Рыбаки очень любят употреблять их для наживки и узнают о присутствии их близ поверхности воды, наблюдая за поведением дельфинов, питающихся песчанками. Эти китообразные, встретясь со стадом песчанок, умеют держать его близ поверхности, ныряя под стадо и проглатывая большую массу шныряющих над ними рыбок. Размножение песчанок до сих пор еще недостаточно выяснено. Временем метания ими икры приводят май, август и декабрь. Молодых рыбешек длиною около 10 см замечают в апреле, Их считают пометом предыдущего года. Примечание. Икринки у песчанок донные, клейки. Прикрепившиеся к ним песчинки делают их незаметными. Ранняя молоть держится в толще воды. Конец примечания. Семейство лировые или морские мыши. Кальонимида. Полосатая пескарка или рыба-лира. Калеонимус лира достигает 30-35 сантиметров длины и по желтому сверху более темному снизу светлому фону покрыта сапфира голубыми полосами и пятнами, перепонка спинных плавников бледно-бурая с темными долевыми полосками, брюшной заднепроходной хвостовой плавники синевато-черного цвета. Прежним натуралистам рыба лира была известна только как житель Средиземного моря. Новейшие же ученые находили ее и более в более северных морях. У английских рыбаков она носит разные названия, из которых одно – «жених». Доказывает, что и простые люди сумели оценить красоту этой рыбы. Кауч и другие наблюдатели сообщают, что она живет в глубоких местах, и держится обыкновенно над самым дном или на нем самом, преследуя там всевозможных мелких животных. Она редко покидает избранное ею раз место, но когда это случается, то исчезает с быстротой молнии. Однако уплывает недалеко, и если найдет возможным, опять возвращается на прежнее место. Рыба-лира подстерегает свою добычу, подобно кошке. Зоркими глазами осматривается она кругом и вдруг кидается на избранную жертву, отступая, тоже по кошачьей, если нападение окажется неудачным. Да и другие мягкотелые, так же, как и черви, составляют ее любимую, если не единственную, пищу. Сама же она часто становится добычей больших рыб. О размножении ее мне ничего не известно. Семейство «Бычковые» Гобииде – бычок-песочник или речной бычок Neogobius fluviatilis достигает не более 8 сантиметров длины и покрыт по бледно-изжелто-зеленому фону, более темному на верхней части спины, различными пятнами. В морях, реках и каналах Италии бычок, которого там зовут Бортола, встречается весьма часто. Примечание Бычок-песочник обычен во многих крупных и небольших реках, впадающих в Черное и Азовское моря. Населяет также и бассейн Каспийского моря. Конец примечания. Никем не обеспокоенный, он держится среди камней и оттуда поджидает добычу, а самки тут же приклеивают яйца. Но, по-видимому, самец не защищает их. С течением времени яйца принимают веретенообразную форму и плавают на поверхности воды, образуя целые слои, а в июне из них вылупляются рыбки. Мясо и считается очень вкусным.